Если отождествить манну и милость, избранные вновь, как и в древности, будут питаться манной небесной. Другими словами, именно вам, есеям, Бог явится на облаке и заключит с вами Новый Завет. В этой связи приобретает особую важность одно место из книги пророка Даниила, которому И придавали исключительное значение. «Я видел, как этот рок вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхи днями, и суд дат был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Масада равно Мазадан. же получается что ветхий днями уже возвращался выходит что они есеи нашли его если это действительно так то вполне логично что они были глубоко убеждены в том что остается совсем немного времени до начала той самой апокалиптической битвы по окончании которой,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 Можно ли отождествить его с образом, о котором говорится в книге Даниила? Быть может, он тоже видел машину по производству манны, или, по крайней мере, знал и слышал о ее существовании. Может быть, он вышел из среды сынов света, решив установить новое царство вместе со своими учениками и апостолами? Не потому ли он проповедовал и предрекал скорый конец света? Как мы знаем, он потерпел полный крах. Конец света не наступил, а второе пришествие Мессии, в близости которого были убеждены первые христиане, так и не произошло. Вместо этого произошло полное крушение древнего Израиля. Когда в 66 году нашей эры вспыхнуло всеобщее восстание иудеев против римского владычества в восстании приняли участие и свободолюбивые есеи. Примечание во главе восстания стоял первый лжемессия, носивший весьма примечательное имя Баркохба, сын звезды. Есеи воочию убедились в том, что обетованная Богом апокалиптическая битва началась. Когда спустя четыре года Иерусалим был взят и разрушен, а вместе со столицей был уничтоженный монастырь Кумранской общины, уцелевшие Есеи в числе прочих иудеев попытались укрыться в почти неприступной горной крепости Масада. Примечание, после взятия Иерусалима Соломона в храм, был разрушен до основания. Иудеям было запрещено селиться не только на развалинах Иерусалима, но и в его окрестностях. А самому Иерусалиму победители дали свое римское название «Элия Капитолина». Историческое название было возвращено городу лишь в IV веке, после официального принятия Римской империи христианства. Любопытно, что среди участников Первого Вселенского собора, созванного императором Константином Великим в 325 году в Никее, был и патриарх Иерусалимский, титул которого звучал еще по старинке.